Глава 25. «Ясно», — засмеялся муж, — «и ты согласилась?» Я попыталась оправдаться. Он сказал, я стану членом клуба. Там большая скидка, только для тех, кто имеет этот особый, оформленный по всем правилам. Макс не дал мне договорить, он начал смеяться. «Лампуша, ты попалась на самый простой крючок. И к нам приехал короб». «Давайте посмотрим, что там», — полюбопытствовала Роза Леопольдовна. «Лучше вернуть нетронутую упаковку тем, кто ее отправил», — возразила я. «Слушайте!» — закричала киса, размахивая планшетом. «Лампе сейчас на почту пришло сообщение. Если мы сумеем собрать Людовика 28-го, то...» Девочка на секунду примолкла, потом затараторила со скоростью молодой сороки. «Вот здесь написано, что мы всей семьей отправимся на Мольдивы, бизнес-классом. Проведем там три недели, наслаждаясь комфортом, вкусной едой, и развлечениями. Это предложение лишь для десяти счастливчиков, которых выбрал автоматический генератор чисел. Евлампия Романова есть в списке. Не надо ничего возвращать, сама все соберу, и мы увидим Мольдивы!» «Разреши посмотреть?» — попросил Макс и взял протянутый ему кис-айпад. да! Грамотностью у строителей забавы не отличаются. Название государства в Южной Азии пишется не через О, а через А Мальдивы. И, похоже, автор текста путает слова преферанс и перформанс. И с фуршетом проблема, он фрушнет. И с названием фирмы Неразбериха То она сломай свою голову, то счастье есть. Вы его купили. Кисуля. «Если мы откроем коробку, то, скорее всего, ее назад не примут». Нижние губа кисы начала медленно оттопыриваться, в глазах заблестели слезы. «Давайте попробуем собрать головоломку», — быстро решила я. «Согласна», — подхватила Роза Леопольдовна. «Что мы теряем?» «Ничего. Если сложим этого Леонида...» «Людовика», — поправил Макс. «Если нам удастся выполнить задание...» «Полетим на острова бесплатно», — затараторила я. «Коли потерпим неудачу, то накопим денег и купим поездку на Мальдивы». «Здорово!» — запрыгала киса. «Можно попытаться», — изменил свою позицию Вольф. «Перемещу короб в пустую гостевую комнату и сделаем там...» «Собиральню!» — закричала киса. «Место для сбора конкурсного задания», — высказалась я и потянулась за курткой. «Ты куда?» — насторожилась киса. «На работу», — объяснила я. «Надо съездить к одной женщине». «Когда вернешься, мы уже закончим работу», — засмеялась Арина. Я быстро оделась и ушла, тихо радуясь, что у нас есть Роза Леопольдовна. Крауза давно выросла, но в душе осталась подростком, и сейчас с упоением примется складывать Людовика 28-го. «Кабы ни няня!» «Заниматься головоломкой мне, а я не способна на такой подвиг!» Кабинет, который находился в пятиэтажном здании, разительно отличался от помещения, в котором Остапова принимала меня в салоне. В крохотной комнатке уместились лишь кресло для педикюра и простой стол. «Рада вновь встретиться и в лампе», — улыбнулась Нина. «Красивое, но очень редкое у вас имя». «Ваше тоже в наши дни не часто встречается», — заметила я. Почему-то девочек Нинами почти перестали называть. На имена тоже существует мода, продолжила пустую беседу Остапова и решила начать работу. Можно посмотреть на ваши ручки? О, Господи, что с вами стряслось? Попали в кофемолку! Я рассказала про крыса. А! протянула Нина, необычная история. «К сожалению, являюсь мастером по попаданию в неприятности», призналась я и осторожно завела нужный разговор. «Впервые посетила Вако. Мне понравилось. Там чисто, красиво, повсюду цветы, все приветливые. До этого заглядывала в другие места. Одно разочарование. Запах противный, на ресепшене тетки, которые посетительницам не рады». Мастер спросила, «Гель ложить станем или нет?» А в салоне, в котором вы работаете, другая обстановка. Да, там аккуратно и по фэншую обстановка, согласилась Остапова, рассматривая мои руки. Клиенты любовью задушат, но чек нереальный, и надо знать, к кому садиться. Мастера хорошие, но кое-кто способен напортачить. Мне понравилось, что вы угостили меня чаем, уложили на кушетку, продолжила я. Заснули, кивнула Нина. Проснулись с красотой. Сделала вам художественный вариант по моей авторской методике. «Очень понравилось», — соврала я. «Жаль, что потом мне гель убрал, Мирон Львович, и через некоторое время родные коготочки отвалиться решили». Сбегала в простой салон, там наклеили типсы, но покрытие скучное. «Можете что-то оригинальное придумать?» «Попробую», — пообещала Нина. «Только не гель!» — воскликнула я. «Боюсь его теперь». «Салон на семь дней закрыли?» «Да», — подтвердила Остапова. Игнатова недавно директорское место заполучила. Наводит, как думает, порядок. Новая метла по-новому метет. Она решила сократить расходы. Везде лампочки на энергосберегающие поменяла. Велела воду в СПА-ванны наливать до отмеченного уровня. Раньше клиенту давали три полотенца и халат. Кому махровый, кому хэбэшку, кто что любит. Олеся увидела счета за стирку. И теперь утиралочка одна, правда большая. А халат без выбора, бумажный. Вместо одноразовых тапок бахила на свою обувь. Расходники выдает, прямо как от сердца отрывает. Если мастер разбила флакончик, то из зарплаты пятикратную стоимость вычтут. Работать стало трудно. «Я после вашего ухода заявление об увольнении написала. Перед тем, как покинуть место работы, все расходники сдала. Олеся бы мне никогда трудовую не вернула и деньги не выдала, если бы я что не вернула или испортила». Игнатова чуть ли не с лупой кабинета смотрела, искала царапины на столике, пятна на креслах. Уж очень ей не хотелось отдавать честно заработанные мною рублики. «Но я аккуратная». Пришлось директрисе, скрипя зубы, сейф открывать. Остапова выключила настольный светильник. «Вы кто?»